Я снова взглянул вниз на обрывающуюся дорогу. Она указывала прямо на меня. Нет, не совсем прямо. Она пересечет долину, взберется на холм, на котором я стою. Я медленно повернул голову влево и посмотрел туда, откуда пришел. Древесная женщина, Лисана. Ее пень и рухнувший ствол остались как раз на пути тракта. Если вырубка продолжится, она погибнет под ударами топора. Я вновь повернулся к дороге, и кровь застыла у меня в жилах. Там, где прервалось строительство, два только что рухнувших великана распростерлись в путанице сломанных ветвей. В падении они увлекли за собой деревья поменьше. Отсюда новая прореха в зеленом пологе выглядела словно болезнь, разъедающая живую плоть леса и она устремлялась к дереву моей возлюбленной. Я наблюдал за копошащимися внизу людьми, до меня не доносились их проклятия и выкрики, но я чуял дым вчерашнего пожара и видел поток фургонов и рабочих, трудившихся на дороге, точно муравьи, восстанавливающие разрушенный дом. Сколько времени им потребуется, чтобы привести в порядок дренажную канаву и дорогу? Несколько дней при определенном усердии, а чтобы сделать новые фургоны и волокуши, возвести новый навес? Самое большее несколько недель, затем работа продолжится. Колдовской ужас, который напускали спеки, все еще сочился из леса, отпугивая рабочих и высасывая их волю, но я сам по собственной глупости подсказал командующему фортом способ с этим бороться. Именно я предположил, что люди под воздействием спиртного и опиума будут не так остро чувствовать страх и смогут работать, невзирая на него. Я слышал даже, что теперь некоторые каторжане так страстно жаждали дурмана, что требовали отправить их на работу в конец тракта. Опоенные почти до бесчувственности, они проложат дорогу дальше в лес, и я сделал это возможным, меня даже едва не повысили за это. Я нехотя признал, что мое сердце все больше и больше склоняется к бедам леса. Раскол в моей душе углублялся. Я пока еще оставался герницем, но теперь этого уже не было достаточно, чтобы считать, будто тракт следует проложить любой ценой. Я оглянулся на пень древесной женщины. Нет. Для меня цена окажется слишком высокой. Строительство нужно остановить. «Как?» Я еще долго стоял на каменном выступе, наблюдая за рабочими внизу, пока день медленно клонился к вечеру. Даже с такого расстояния я видел, что они трудятся довольно вяло. Никто не спешил, мелкие происшествия то и дело вмешивались в ход работ. Полная камней повозка, пытаясь развернуться, слишком круто опрокинулась и высыпала весь груз. Часом позже другой фургон завяз в грязи, а третий возница, пытавшийся его обогнуть, загнал упряжку в канаву. Однако, несмотря ни на что, работа продолжалась. Возможно, трубы заменят лишь завтра, и, наверное, еще через день поверхность дороги восстановят так, чтобы по ней снова стало возможно ездить. Но рано или поздно, словно трудолюбивые насекомые, они добьются своего, а потом двинутся дальше, безжалостно вгрызаясь в лес. Разве для меня имеет значение когда они срубят ее дерево, на следующей неделе или три года спустя. Я должен их остановить. Но как бы я ни мучился, придумать ничего не удавалось. Я побывал у полковника перед тем, как на нас обрушилась чума и умолял его прервать строительство. Я объяснил ему, что деревья Каэмбра священны для спеков. Если мы их срубим, нам грозит война на уничтожение с лесным народом. Он отмахнулся от меня и моих предостережений, назвав их глупыми предрассудками. Он полагал, как только мы срубим деревья и спеки, уверятся, что ничего страшного не воспоследовало, они с готовностью примут предложенные им благо цивилизации. Он ни на мгновение не допускал мысли, что в верованиях спеков может содержаться зерно истины. Когда я спросил, не может ли дорога обогнуть рощу Каэмбар, он указал мне, что инженеры разработали наилучший путь, проходящий мимо Геттиса и через горный перевал, которым некогда пользовались купцы. Годами Герния вкладывала огромные средства в строительство дороги именно здесь. Рассматривался и другой вариант, по которому тракт прошел бы через Менди и крепость – чтобы выйти к рубежным горам там. Но если развернуть дорогу, на воплощение королевского замысла уйдет еще несколько лет, не говоря уже о том, что средства, потраченные на строительство до Геттиса и дальше, окажутся выброшенными на ветер. Нет, такая мелочь, как роща древних деревьев, не воспрепятствует грандиозному начинанию владыки Гернии. Полковник умер, Пав жертвой чумы спеков. Они нанесли ответный удар по тем, кто уничтожал их деревья единственным доступным им способом, исполнив танец пыли для приехавших с инспекцией высокопоставленных чиновников из Старого Тореса и заразив всех зрителей. И об этом я его тоже предупреждал». Если полковник и пересмотрел свое отношение к моим словам, он унес эти мысли в могилу. Но даже если бы я мог вернуться в Геттис и поговорить с новым командующим, мои слова не произвели бы на него впечатление. Два мира, Герни и Спеков, просто не пересекались. Полковник даже не был способен понять, что Спеки воюют с нами – Он считал, раз они каждый год приходят торговать с нами, значит, мы достигли с ними своего рода согласия, и они постепенно переймут наши обычаи. Каждый год во время этой торговли они атаковали нас, намеренно распространяя чуму. Наши народы не могли прийти к согласию даже в том, что называть войной. Я сомневался что спеки понимали, насколько серьезный удар они нанесли нам последней вспышкой чумы. Болезнь поразила всех приезжих офицеров, находившихся на трибунах. Ее жертвой пал генерал Бродк, командующий армиями Востока, а также его предшественник, почтенный генерал Прот. Эти потери отозвались эхом по всей Гернии, и в самом форту Почти все офицеры заразились чумой, едва не оставив солдат без руководства. Командование Геттисон переходило из рук в руки трижды за месяц. Майор Белфорд, принявший его последним, никогда прежде не возглавлял гарнизон. Хотелось бы мне знать, озаботится ли король тем, чтобы сменить его, и кто теперь примет командование над армиями Востока? Кто вообще захочет занять этот пост? но эти вопросы теперь меня не касались. Я больше не солдат. Я даже не был уверен, герниц ли я. Во мне медленно зрело решение. Я должен остановить строительство тракта не только ради того, чтобы сохранить жизнь древесной женщине, но ради обоих народов. Я должен сделать его продвижение невозможным, чтобы король Травен либо отказался от замысла, либо приказал отклониться на север Через Менди и крепость Когда король направит усилия на новый путь Геттис потеряет свое стратегическое значение Его, быть может, вообще оставят И это положит конец войне между герницами и спеками Возможно, мы сможем вернуться к мирной торговле Или еще лучшим выходом станет Если все отношения между моими народами угаснут Казалось, с моего разума сорвали пелену Время взывать к здравому смыслу обоих народов прошло, я должен просто уничтожить дорогу. Не слишком детальный план, но даже он вызвал у меня душевный подъем. С другой стороны, я чувствовал себя слегка по-дурацки, почему я не находил в себе подобной решимости прежде. Впрочем, ответить на это было несложно. Даже если теперь я знал, чего хочу, я не имел ни малейшего представления о том, как этого добиться». «Мало смысла в том, чтобы собираться сделать невозможное. Невозможное для обычного человека, владеющего обычными средствами. Но я ведь больше не обычный человек, верно? Я подчинился магии и принял ее поручение. Я, Невар Бурвиль, собираюсь уничтожить королевский тракт. Затем мне и дана магия». Лисана и Джаддолия, встреченные мной великий Макс спеков, оба настаивали, что я обязан прогнать гернийских захватчиков. Они твердили, что магия выбрала меня и сделала великим именно ради этого. Вывод напрашивался сам. Я должен использовать чары, чтобы остановить строительство тракта. Чего я так до сих пор и не знал, как я это сделаю. Магия росла внутри меня, словно плесень, пожирающая плод с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать. Несколько лет она пряталась так, что я совсем не замечал ее. Только отправившись из родного дома в академию, я начал чувствовать внутри себя присутствие чего-то чуждого и странного, и лишь после того, как я переболел чумой спеков, магия принялась изменять мое тело. Она окутала меня слоем жира, Навлекшим на мою голову поток насмешек и презрения И испортила не только мою внешность, но и военную карьеру Однако за все те годы, что она владела мной и преображала меня Мне лишь несколько раз удалось использовать ее в собственных целях По большей части она пользовалась мной Она прибегала ко мне, чтобы шпионить за моим народом Чтобы лучше понять захватчиков и то, как их одолеть чтобы принести чуму в столицу и Академию Каваллы, уничтожив целое поколение будущих офицеров. И снова, чтобы узнать, когда лучше нанести удар по Геттису, стерев с лица земли проводящих инспекцию офицеров и знать с запада. Всякий раз, когда мне удавалось использовать магию, даже с самыми благими намерениями она находила способ обернуться против меня, Лисана и разведчик Хитч предостерегали, чтобы я не пытался прибегать к ней ради собственной выгоды. Пожалуй, единственное, что я выяснил о ее действии, это что она вспыхивает в ответ на мои чувства. Ни доводы, ни волевые усилия не способны ее разбудить. Она вскипала в моей крови лишь тогда, когда меня что-то захватывало до глубины души, когда я сердился, Боялся или задыхался от ненависти, магия приходила ко мне без малейшего усилия, а желание прибегнуть к ее помощи становилось почти нестерпимым. В иных обстоятельствах мне ни разу не удалось подчинить ее своей воле. Меня изредно беспокоило, что разум, а не чувство, пробуждают меня обратить магию против тракта. Не слишком ли это гернийский отклик на беды спеков? но, возможно, именно поэтому она и выбрала меня. Однако, если я намерен магией остановить строительство дороги, сперва я должен от всей души этого захотеть. Я оглянулся на пень Лисаны, подумал о том, как едва не убил ее, и как важно было для меня узнать, что она еще жива. О молодом деревце, некогда бывшем всего лишь веткой, и о том, как оно поднялось с ее рухнувшего ствола, я уже видел такое раньше» как побеги на бревне идут в рост, словно настоящие деревья. Но лишь одно деревце пробилось из ствола лесаны. А если здесь проляжет тракт, вскоре и его не станет. Я обдумывал эту мысль, спускаясь вниз по холму к концу дороги. Склон был крутым, но вскоре я обнаружил оленью тропу и двинулся по ней, Над моей головой снова сомкнулся полок леса, окутав меня преждевременными сумерками. Я шел сквозь мягкую полутьму, наслаждаясь сладким ароматом живой земли. Жизнь окружала меня. За месяцы, прожитые на краю леса, я постепенно начал это понимать, но только сейчас сумел четко выразить мысль. Я привык считать живыми лишь то, что двигается. Зайцев, собак, рыб, других людей... Жизнь, имевшая значение, походила на меня. Она дышала и кровоточила, спала и ела. Разумеется, я знал и о другом ее пласте, неподвижных живых созданиях, поддерживавших все прочие, но расценивал его как низший, менее важный уровень. Степь предназначалась для того, чтобы пахать ее или пасти скот. Земля, слишком скудная для посевов или скота, считалась пустошью. Я прежде не жил рядом с подобным лесом, но, поселившись здесь, понял, для чего он нужен. Деревья будут пущены на древесину, землю, чтобы она приносила пользу, нужно расчистить. Мысль о том, что лес, степь или даже пустоши стоит оставить как есть, никогда не приходила мне в голову, что прокусь земли, пока ее не обработают. Зачем она нужна, если на ней не растут пшеница, плодовые деревья или трава для скота. Достоинство каждого клочка земли, на который ступала моя нога, я оценивал в соответствии с его полезностью для человека. Теперь я смотрел глазами лесного мага. Здесь жизнь пребывала в равновесии сотни, а то и тысячи лет. Солнечный свет и вода, вот и все, что требовалось деревьям, чтобы расти – Деревья давали пищу существам, забредавшим под их сень, и питали почву, роняя листья, которые превращались в перегной. Это отлаженный и точный механизм, надежнее любого созданного человеком и работает безупречно. Но тракт разрушит его с той же легкостью, с какой топор разобьет в дребезге точнейшие часы. Я видел ущерб от него с гребня холма и вблизи, когда побывал у конца дороги. И дело не только в деревьях, которые срубают, чтобы расчистить место. Строители делают одинаковым все на своем пути. Каждое углубление заполняется, каждый выступ заравнивается. Слои камней и гравия, ложащиеся в основание дороги, враждебны течению лесной жизни – Тракт стал бездушной преградой, рассекающей надвое сердце леса. Но полоса смерти куда шире самой дороги. Речки заключены в трубы или перекрыты. Ручьи разлились, заболотив землю, которую они прежде питали. Тракт перерубил подземные корни, искалечив деревья по обе стороны от дороги. В пологе леса Разверзлась огромная дыра, впустив свет туда, где все живое поколениями существовало в мягком сумраке. Обочины дороги походили на схватившиеся коркой края раны, а сама она оказалась ядом, проникшим в кровь и подбирающимся к сердцу жертвы. Когда тракт, наконец, достигнет гор, лес уже больше никогда не станет прежним. Это будет целая рассеченная надвое, и от линии раздела раскинутся по лесу другие дороги и тропы, как если бы тракт отрастил собственную губительную для жизни корневую сеть. Люди проложат новые пути с ответвляющимися от них дорожками. Под этой разрастающейся паутиной не сможет выжить ничто, способна ли смерть расти. Неожиданно я осознал, что способна. Ее раскинувшиеся сети будут рассекать живой мир на все меньшие и меньшие части, пока они не перестанут годиться для жизни. Я спустился к подножию холма и задержался у ручья, чтобы напиться прохладной сладкой воды. В прошлый раз я побывал здесь бестересным, и со мной была Эпини. Эпини? На миг я вспомнил о ней и сделался прежним нываром. Я надеялся, что она не будет слишком горько или слишком долго оплакивать меня, и что скорбь не повредит ее беременности. Потом я сморгнул, и эти чувства и мысли отодвинулись на задний план. Я снова был лесным магом, сосредоточенным на своей задаче. Я должен остановить тракт, должен быть безжалостным. У меня есть сила, если только я сумею пустить ее в ход». Казалось, прошли недели, а то и месяцы с той поры, когда я парил над этим ручьем бестелесной сущностью, а Пини, сорвала и попробовала на вкус пару алых ягод. На самом деле минуло всего несколько дней, и плодоносящий куст все еще предлагал мне обильное угощение. Утолив жажду, я уселся рядом с ним и принялся тщательно собирать урожай. Эти ягоды мощно питали магию, и, поглощая их, я чувствовал, как восполняются запасы, сожженные мною, чтобы бежать из тюрьмы, а также те, что отняло у меня дерево лисаны. Раны на ладонях закрылись, боль в запястьях утихала, пока не угасла вовсе, кожа на животе натянулась вновь. Я наполнил себя магией гораздо в большей степени, чем едой каким бы грузным и громоздким я ни был. Магия наделила меня ловкостью, и я передвигался по лесу с тяжеловесным изяществом медведя или лося. У меня над головой невидимое солнце клонилось к западу, и лесной сумрак сгустился до кромешной темноты. Я не чувствовал усталости, хотя не мог припомнить, когда в последний раз мне удалось проспать целую ночь в уютной постели. Меня переполняли магия и целеустремленность – Точно грузная тень, я скользил по лесу к концу дороги. Я добрался до него, когда рабочие заканчивали трудиться. Взрыв, устроенный Эпини, принес определенные плоды. Сегодня они не срубили ни одного дерева и не убрали уже поваленное. Вместо этого они целый день чинили фургоны и инструменты и восстанавливали разрушенные канавы, чтобы снова сделать дорогу проезжей. Я стоял в сумрачном укрытии леса и наблюдал за их суетой. Заключенные выполняли всю тяжелую работу, надрывались с лопатами, топорами и пилами в руках. За ними следили надсмотрщики, а тех, в свою очередь, проверяли солдаты. Сейчас, когда день подошел к концу, последняя группа оборванных взмокших каторжан тащилась к поджидавшим их повозкам. Некоторые в ножных кандалах были скованы вместе по несколько человек, другие наслаждались относительной свободой в наручниках. Человек со скованными руками способен удержать топор или лопату. Цепи на рабочих громко звенели, пока они неловко карабкались в тяжелые фургоны, которые отвезут их на ночь в камеры в Геттисе. Прежде чем сдвинуться с места, я дождался наступления ночи. Я незаметно прогулялся под прикрытием деревьев, оценивая сегодняшнюю работу, и с неудовольствием отметил, что они выставили стражу. Вероятно, их встревожил взрыв. Под одним из уцелевших навесов для инструментов горел свет. Я подкрался поближе и обнаружил там четверых охранников. Они мрачно расселись в круг, поставив фонарь посередине и передавая друг другу бутыль рома. Я им не завидовал. Высвободив свое восприятие, я ощущал настойчивое покалывание страха, тревожное чувство того, что зло наблюдает за ними из темноты и ждет лишь случая, чтобы схватить их одного за другим. У каждого под рукой ждало заряженное ружье. Я нахмурился. Пьяные и напуганные люди не замедлят схватиться за оружие. Магия может очень быстро меня исцелять, но не сумеет защитить от мгновенной смерти. Я твердо решил не давать им поводов всполошиться. Пока. Я глубоко вдохнул ночь и удержал ее внутри. Затем отвел взгляд от желтого света фонаря и медленно выдохнул пойманный мрак. Чернота ночи окутала меня словно облако. Завернувшись в нее, я тихо двинулся вперед. Глубокий мох приглушал мои шаги, пока я удалялся от сторожей. Ветви деревьев раздвигались в стороны, кусты безмолвно уступали мне дорогу, чтобы даже шорохом не выдать меня. При мне не было света, но я в нем не нуждался. Я стал частью окружавшего меня леса и чувствовал его всем своим существом. На краткий миг это поглотило меня. Я чувствовал ковер жизни, тянущийся во все стороны от меня. Сам я был мошкой в его переплетающейся паутине, Жизнь уходила глубоко мне под ноги в пышную почву, где тарили свой путь древесные корни, ползали черви и шмыгали жуки. Деревья окружали меня и тянулись к небу высоко над моей головой. Зайцы, олени и лисы двигались в темноте, как и я сам, а где-то наверху сидели на ветвях спящие или бодрствующие птицы». Но едва начав постигать эту взаимосвязанность, я вдруг испытал острую боль. Я сжал зубы и обхватил живот, почти ожидая нащупать там смертельную рану, но я был невредим. Болело не мое тело. От этой раны страдал огромный организм, в котором я существовал и сквозь который двигался. Дорога была раной, глубокой и гниющей, какую лес не в силах исцелить сам. Строители располосовали зеленую живую плоть леса и забили порез щебнем, песком и камнями. Всякий раз, когда лес пытался укрыть его целительной листвой, люди снова вспарывали ее. Они не походили на личинок, копошащихся в ране, потому что личинки пожирают лишь мертвую плоть. Захватчики оберегали мертвенную полосу, которую проделали в лесу и пресекали все его попытки исцелиться. Они должны уйти. Пока они не уйдут, лес не сможет залечить раны. Для меня эта ночь стала ночью пробуждения. Я увидел лес как живое существо, почти равное Богу в своем величии. Я понял, что чтобы он выжил, захватчиков необходимо прогнать, Тракт уже глубоко врезался в его плоть, и чем дальше он продвинется, тем больше успеет навредить лесу. Известно, что если дорога доберется до гор, он обречен. Однако я все еще не понимал, чего хочет от меня магия. Я вернулся обратно в самого себя, голова слегка кружилась от новых ощущений. Было непросто отыскать свой крошечный человеческий разум, и еще труднее приложить его к решению задачи, которую магия поставила передо мной. В нетерпении я решил, что у меня нет времени ждать, когда она сама обнаружит выход и сообщит о нем мне. Магия так естественно, так тесно переплетена с самой трудностью, что не сможет найти простое решение. Однако я был уверен, что именно оно нам и требуется – Нечто неожиданное и прямолинейное, как удар молота. Я предположил, что магия сама не видит выхода, и именно поэтому выбрала меня. Очень старый стратегический принцип. Лучший способ выявить слабости врага – это самому стать врагом. Лесная магия шагнула дальше. Она превратила одного из своих врагов в союзника, вероятно, именно за этим – Молод гернийской логики и познаний в инженерном деле обретет мощь, данную мне магией. Я попытался отыскать внутри спокойствие, почувствовать, согласна ли магия с моими предположениями, но ничего не заметил. Однако мои выводы казались мне столь неоспоримыми, что я отбросил сомнения. Именно за этим магия создала меня». Во мне ее сила объединиться с гернийской логикой. Время уловок прошло, настало пора действовать. Я передвигался, словно сам мрак, легко перетекая и нигде не встречая преград. Я не обратил ни малейшего внимания на сторожей, они не имели для меня значения. Я видел то, чего не осознавала магия. Страх, не имеющий под собой оснований, не способен сильно поколебать людей. Я дам их страхам основания».